Текст 7. «И видел я Отца Небесного, говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, пойдем со мной». Отец подошел к столу, стоящему в центре государства света, и сказал, «Присядь со мной». Я сел с Отцом Небесным за один стол, и отец сказал, «Посмотри вокруг, что видишь ты?» Я вижу людей, они выполняют определенную работу, они создают семью, растят детей, помогают друг другу, договариваются о помощи. Да, сын мой? Они договариваются, так как сам договор является помощью, а непонимание является разрушением. В непонимании мысль человека как бы приостанавливается. Посмотри на мир. Как мир развивается? Он развивается с душой каждого человека. А сам человек проявляет свои дела, они видны в его действиях, в его поступках. Для того, чтобы понять мир и понять человека, необходимо понять действия по спасению всех и развитию всего мира. Ты сейчас видишь меня очень близко. И ты проявлен в мире вечной личностью. И все люди идут к этому, о чем говорят и что желают. Это необходимо знать и видеть, чтобы принимать правильные решения, которые будут в помощь человеку, в помощь пониманию человека мира. Поэтому необходимо знания передавать, распространяя их и в виде договора о самих знаниях. Ты на этот момент, что я с тобой говорю, знаешь достаточно, чтобы мои точные знания распространять. Я помощь тебе». И ты знаешь, как мои знания передать и распространять, равно как и получать. Будь аккуратен со знаниями, так как они имеют необычную мощную силу воздействия и распространения. Я хочу тебе много рассказать и о других знаниях. Поэтому и пригласил тебя в сына моего, в центр его государства света». «Сын мой, точные знания и технологии спасения, которые ты получаешь как уровень созидания, есть не иное, как точная технология спасения, и она является частью того, что я ставлю на уровень задачи перед каждым человеком. Задача моя – создавать». И по задаче, по своему личному пониманию и выбору, человек на уровне полной свободы выбирает себе путь, путь спасения всех. Необходимо как видеть, так и создавать реальную структуру в мире, направленную именно на спасение всех или спасение конкретного человека». Задача у каждого своя, и он сам решает, спасает одного или спасает всех. Свой путь, как пример спасения, человек показывает, как знание для других во всем. Во всех поступках, во всех своих действиях, во всех проявлениях, где мысли не расходятся с делом, а не одноименные и одновременные по решению создавать данное направление. Твоя задача строить на основе технологии спасения структуру, структуру света и доступа всех к знаниям, знаниям прямым и истинным. Книга моя в твоих руках дает тебе независимость и в поступках и в решениях, где ты создатель и идеи и действий и реакций на внешний мир и внешнюю среду. Желательно, чтобы люди также были быстро реагировали на события в мире и реальность, принимая правильные и быстрое решения. Мы встретились с тобой по воюнному желанию. Ты хочешь получить знания от меня? я передать их лично тебе путь который ты проделал и будешь проделать как сейчас так и в будущем помогая людям является твоим реальным опытом его необходимо передать другим как знания создают структуры структуры и света и распространения как и созидания наших знаний дух души делает действие по расп расширению сознания личности человека, и результат будет позитивен. Уровень диагностики восстановления, где восстановлено все, закреплен за тобой. Я говорю данные слова для всех и каждого человека для того, чтобы люди знали. действие в данную минуту для всех и для тебя равнозначно так как каждый получил свет знаний души. Восприятие знаний сейчас первично у создающего и записывающего их знания, а это ты. И, конечно, уровень осмысления и распространения закреплен за тем, кто в данную минуту этот уровень знаний имеет. Тот знание и направляет. Сын мой, мир отражен в человека, как и сам человек. Развитие человека прямо связано с миром, а мира с человеком. Проявление сферы света внутри государства света указывает путь в мир и пространство света. И есть не иное, как плотные знания о мире и человеке. Человеку только необходимо не забывать о себе в плане своих поступков и мыслей, то есть действий. Каждый человек делает действия, должен помнить и знать, что есть и другие люди, и не соотнесены с действием друг друга, так как они живут в едином мире, мире людей. Человечество стоит на ступени нового развития и мировоззрения. А учение о спасении и развитии человека включает в себя познание человека человеком, принятие знаний человеком, принятие знания реальных и спасающих всех, учет интересов всех людей – Для осуществления этого необходимо постоянно создавать, ведь сам процесс создания есть не что иное, как процесс вечного гармоничного развития мира в свете знаний человека. Свет знаний души человека – это концентрация внимания и восприятия человека в проекции внешнего мира на проекцию внутренних связей и организацию физического тела самим человеком проявления знаний о структуре организации физических клеток. В одном элементе организма человека есть весь человек и весь внешний мир, где сознание человека — структура взаимосвязи физических клеток человека с миром. И, соответственно, физическое тело связано с действием человека в мире, его проявлением как структуры построения своим физическим телом через знание Бога всего мира. Я Бог, создал мир, и в этом мире все есть. Человек по аналогии понимания знания создает реальность мира в реальности моего сознания, которое распространима как элемент первичной материи и действие самого человека по собственному обучению, по знаниям знаний мира, где человек реально приходит к первоисточнику. И я рад каждому человеку, и, и я каждого жду по мере его знаний. Управление заложено мной для человека в задаче спасения для того, кто создает и создав развивает структуру всеобщего спасения, гармоничного мира и развития человека. Так как я создаю, и я постоянно иду в мире, я заинтересован в свободном выборе знаний самим человеком и в его развитии, когда человек видит себя, и Всех мир и знания мои, как и меня, идя по даче созидания и создания, понимая свою и мою задачу, которые в понимании объединены, я даю тебе время на понимание и продолжу в том месте, где мы сейчас с тобой. Пойми слова мои, они и просты, они и точны. И благодарю я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.